Глава двадцатая. Олеся. Просыпаясь и сладко потягиваясь, жмурясь от ярких лучей, пьющих в окно, поворачиваясь, но Дениса не вижу. Куда-то он пропал с утра пораньше, глянув на часы, понимая, что уже почти обед. Это же сколько я проспала! Неясная тревога закрадывается в душу, но я гоню ее прочь, спускаюсь на кухню, но там никого нет тоже. Странно. Обойдя весь дом, я понимаю, что Денис уехал. А выглянув во двор, понимаю, что права. Машины нет. В душе скребется что-то страшное. темное, Словно случилось что-то плохое. Вдруг яркое солнце стало светить, словно сквозь черное стекло. Никогда подобного не испытывала. Только одна мысль бьет колоколом в голове. Нужно срочно найти Дениса. Бегу в спальню и, схватив мобильный телефон, снова и снова набираю любимого. «Абонент недоступен. Перезвоните позже». «Что-то произошло» я так явно это чувствую, что трясутся коленки. Но сделать ничего не могу. Сажусь на кровать и пытаюсь сосредоточиться. представляя Дениса и пытаюсь почувствовать его. Но ничего не выходит. Боже! Сижу так еще час или два. Но в голове пусто. Никаких намеков на то, где он может быть. Я привыкла доверять своей интуиции. А она никогда меня еще не подводила. И сейчас она просто кричит о чем-то плохом. Но эмоции не дают рассмотреть. Понять, почувствовать. Внизу хлопает дверь. И Я с облегчением отмираю. Вернулся. Значит, я сама себя накрутила. Усмехаюсь в своей глупости и бегу вниз. Денис! Зову я, спрыгивая со ступенек, но забираю на ходу. Нет, это не он. На пороге стоит высокая девушка, одетая в белоснежный костюм и такую же белую шляпу с широкими полями. Незнакомка снимает очки и брезгливо оглядывает меня с головы до ног. Ее алые, как кровь губы, Презрительно изгибаются в подобии улыбки. «Так значит, это ты та самая деревенщина?» «Я не деревенщина. Меня зовут Олеся!» Заявляю я, задирая нос. «А вы, видимо, Ольга, бывшая жена Дениса!» Слышу мелодичный смех девушки и вижу, как она выкатывает чемодан из-за спины, ставя его сбоку. «Вы зря вернулись!» Добавляю я, кивая на чемодан. «Вы ему никто!» Ольга злорадно усмехается и выдает. «Дорогуша!» Я его законная жена. А вот ты как раз и есть никто. Мы поссорились с Денисом, но он решил, что хватит ссор и попросил мне вернуться. «Это неправда, убирайся!» — выкрикиваю я. «Неправда? Тогда смотри». Девушка достает из маленькой сумочки паспорт и протягивает мне. «Мы все еще женаты. Но...» — шепчу я, увидев штамп. «Он бы развелся с вами! Это только вопрос времени! Денис не мог просить вернуться вас!» «Вчера он сделал предложение мне!» Кмыкаю я, показываю Ольге кольцо. Равнодушно, мазнув по нему взглядом, она смеется. «Да, дешевка для дешевки. Ничего удивительного. Мне Людмила рассказывала тебе. Но я дала Денису время поразвлекаться. Отвел душу, и ладно». Ольга снимает шляпу и вальяжно бросив ее на журнальный столик, проходит мимо меня к дивану. «Не смейте так говорить обо мне!» шиплю я, заходя за ней. «А то что?» «Денис будет не очень рад узнать об этом!» Парирую я. Дурочка. Усмехается злорадная Ольга. Ты еще ничего не поняла? Что я должна была понять? Выдыхая я, чувствую, как в груди все не имеет от страха. Денис просил меня сказать, чтобы ты ушла. Он умолял меня вернуться, и я вернулась. Но он не хотел сцен, поэтому попросил меня сказать тебе все. Равнодушно выдает Ольга. Этого не может быть! Ну, не веришь? Тогда и сейчас бросает девушка и достает телефон из сумочки. Она набирает какой-то номер и щебечет: «Дорогой». Но все, как я и говорила, она не верит. Что? Да-да, скажу. Дайте мне трубку! Кричу я, подскакивая. Нольга но прячет телефон. Он не хотел бы с тобой разговаривать. Что непонятного. Даже номер сменил, чтобы ты его не донимала. Злобросает девушка. Я открываю рот, но не знаю, что сказать. Тут на мой телефон приходит СМС. И я быстро открываю сообщение. «Олеся, оставь меня в покое, все кончено. Я люблю Ольгу, а ты была лишь временным развлечением, пока мы с ней были в ссоре. Извини, не ищи меня и покинь дом как можно скорее, Денис». Я со страхом поднимаю взгляд на отправителя и вижу, что сообщение отправлено с номера Дениса. «Значит, все правда. Он не хочет со мной разговаривать, и поэтому прислал Ольгу, пытаясь набрать его, чтобы высказать все, но номер снова отключен». -Трус! Трус! кричу я, чувствуя, как на глаза набегают слезы. Вербинский это настоящий трус! Ой, только давай без истерики. Собери вещи, мой водитель тебя отвезет на вокзал. Или куда ты там подашься? бросает Ольга, равнодушно рассматривая свои ногти. Глубоко вдыхаю, пытаюсь унять сильное головокружение. Я серьезно! Если ты сейчас не уберешься отсюда, я вызову охрану. Ольга стреляет в меня злым взглядом. «Я уйду!» — шепчу я. «Вот и замечательно. Поторопись. Только не прихвати ничего ценного». След кричит девушка, но я уже бегу наверх и в слезах начинаю собирать вещи. Покидав сумку только то, с чем приехала, я спускаюсь в гостиную и стягиваю такое родное полюбившееся кольцо. «На! Передай дешевку от дешевки!» Ольга смехается, забирая кольцо, а я выбегаю на улицу. Прыгнув в машину, я говорю адрес вокзала, И уезжая из дома, который стал моим, размазывая слезы по лицу. На вокзале, когда водитель оставляет меня и уезжает, я знаю, что поезд до районного центра идет следующим утром. Значит, ночь придется провести здесь. Усаживаясь и поплотнее закотываясь в шерстяной платок, наброшенный на плечи. Уже вечереет, и людей вокруг становится все меньше и меньше, пока помещение вокзала не становится совсем безлюдным. Я с опаской поглядываю по сторонам. Чувствуя, как тошнит от нервов и голода. «Да, я так и не успела сегодня ничего поесть. Что ж делать? Денег-то у меня с собой нет совсем. Даже на билет. Но если в поезд еще можно попроситься до станции, то как быть с остальной дорогой домой? Лезу в карман за телефоном, чтобы набрать бабушку. Но пальцы нащупывают что-то твердое. Карта! Боже, это же карта Дениса! От мысли о мужчине грудь словно кислотой обливает. Как же больно!» Я физически чувствую, как мое сердце рвется на кусочки, сгибаясь пополам, сжимая в руках карту и начинаю беззвучно плакать. Девушка, с вами все нормально. Я понимаю взгляд и вижу борщицу с тревогой, смотрящую на меня. Да-да, выдаю я, пытаюсь собраться. Я просто Катая сумку и бегу к кассе, решив все же купить билет за деньги Дениса. Если он еще не успел заблокировать карту, то это единственное, что он может хорошего для меня сделать. Здравствуйте. «Один билет до Новосибирска». «Хорошо», – кивает девушка за стекло. Я даю карту, прячу трясущиеся руки в карманы, и ожидаю, пройдет ли оплата. Когда чек проходит, я буквально выдыхаю от облегчения. Не заблокировал. Хватаю билет и быстро ухожу из здания. Нечего тут делать ночью. Нахожу круглосуточное кафе и беру там себе пару пирожков с горячим чаем. Еда немного притупляет чувство тошноты, но не до конца. Если честно, не хочется упасть на кровать. Еда немного притупляет чувство тошноты, но не до конца. Если честно, мне хочется упасть на кровать, уснуть и больше никогда не просыпаться. Никогда в жизни мне не было так больно, как сейчас. За что Денис так со мной?» Заставил поверить в его любовь, подарил кольцо, сделал предложение, чтобы на следующий день вернуть жену и брак, как он мог. Чувствую, что слезы снова катятся по щекам, но я их уже не вытираю. Пусть текут, мне все равно. Переждав той самой кафешки ночь, я иду к нужному пути и нахожу свой поезд. Зайдя в вагон, я выглядываю в окно. Ну вот и все. Прощай город, который я хотела считать своим домом. Я полюбила тебя. Жаль, что ты меня нет. По дороге домой я успеваю выплакать все слезы. Так что, когда я добираюсь до деревни, глаза мои пусты и безэмоциональны. Подхожу к калитке и толкаю ее, захожу внутрь. Папушки нигде не видно, но на лавочке сидит мужчина в старой рубахе. Значит, у нее посетитель. Ну и что? Прохожу в дом но услышу за спиной недовольное. Девушка, ну куда вы претесь без очереди? Домой. Не выражая ни одной эмоции, бросаю я и захожу внутрь. Заваривай это каждое новолуние и давай пить на натощак. Шепчет бабушка какой-то женщине и вдруг видит меня. Ох, Олеся, внученька моя, ты приехала. Евдокия бросается ко мне, полностью забыв про посетительницу. А я падаю в ее объятия. Пряча лицо на ее груди. Слезы ручьем льются из моих глаз и впитываются в бабушкину жилетку. «Ну все, все, моя хорошая. Пойдем, расскажешь все». Удивленная таким моим поведением, женщина тихо покидает дом, а мы с бабушкой идем в мою спальню. Я сажусь на кровать и опускаю голову ей на колени. Евдогия поглаживает меня по волосам и что-то шепчет, чего мне становится все спокойнее, Но дыра в груди не затягивается. Она болит точно так же сильно, как и прежде. Во! он меня бросил!» Слипываю я, на что Евдогия отвечает? «Поспи пока, дорогая моя. Дорога сильно тебя утомила. Тебе теперь нужен покой». Она все приговаривает и приговаривает что-то очень нежным тоном. И я сама не замечаю, как засыпаю, даже не спросив, что она имеет в виду. Всю ночь мне снится Денис. Я тянусь к нему. Но черная воронка затягивает его все глубже. Я кричу. Зову его, тяну к нему руки, и мужчина хватается за них, борясь с притяжением тьмы. «Олеся!» — слышу я сквозь урев ветра. «Ты должна знать!» «Знать что?» — кричу я, пытаясь разобрать то, что хочет сказать мужчина. Руки его начинают выскальзывать, и как бы я ни пыталась, у меня не получается вытянуть Дениса. Тьма затягивает его, а меня отбрасывает в сторону. Сворачиваясь клубочком в полной темноте, кричу «Кричу!» Чувствую, как все внутри горит от боли. «Денис!» С криком просыпаюсь я, хватаясь за живот. желудке резко скручивает. Я бегу к раковине, выплёскивая в неё все содержимое. Мне тошнит и дошнит до тех пор, пока я не корчусь судорогами. «Олеся, хорошая моя, на, выпей это!» Говорит бабушка, заходя ко мне. Она протягивает глиняную чашу с дымящимся чаем. Я принимаю напиток. Выпив несколько глотков... Я чувствую, как мне становится легче. Мне просто сон приснился страшный. Я не заболела. Оправдываюсь я, отпиваю ей еще глоток. Я знаю, моя дорогая, знаю. Бабушка садится на скамью напротив меня. Грустно смотрит, как я постепенно прихожу в себя. Ба, он говорил, что любит меня. Но все оказалось ложью, понимаешь? Плачу я, вцепившись в чашку, как спасательный круг. Нет, Олеся, все было правдой. Иначе бы у тебя не получилось вылечить его. «Но у меня и не получилось!» – вспыхиваю я. «Ты уверена?» – поднимает бровь Евдокия, и взгляд ее падает на мой живот. «Олеся, я не знаю, что между вами случилось, но чувствую, что виновата во всем женщина. Я тебя пыталась предупредить о ней». «Ольга!» – шепчу я. «Возможно. Но поверь, если бы он тебя не полюбил, ты бы не носила под сердцем его ребенка».